Расстройство кишечника. Не теряйте в пустую время, проводимое в туалете. В список, который вы увидите ниже, мы включили книги, состоящие из отдельных новелл, либо коротеньких глав. Если читать их урывками, они ничего не потеряют. Устройте у себя в туалетной комнате небольшую книжную полку, Десятка лучших книг для чтения в туалете. Итало Кальвино Невидимые города. Рэймонд Чандлер Глубокий сон. Кудзе Дневник плохого года. Курт фон Негут Колыбель для кошки. Генрих Бёлль Женщины у берега Рейна. Иван Бунин Тёмные аллеи. Семеул Беккет. Никчёмные тексты. О Генри. Благородный жулик. Джулиан Барнс. История мира в 10 с половиной главах. Джованни Боккаччо. Декамерон.